Маргарет Линси. Глава сорок На протяжении полугода после поминок Мими Маргарет и Линси почти не разговаривали и даже не обменивались текстовыми сообщениями. Перестала общаться именно Маргарет. Она посчитала, что Линси чересчур углубляется в семейную трясину Гелвинов, возможно, даже в ущерб отношениям с супругом и детьми да еще и выговаривает другим за то, что они не поступают так же. Маргарет не замечала, чтобы Линдси делала паузы или хотя бы сбавляла обороты. Я считаю, что в нашей семье очень много манипулирования, и все мы бывали и манипуляторами, и их жертвами. Так что, став постарше, я немного решительнее отношусь к своим родным в том смысле, что всему есть свой предел. Только теперь, в отсутствие матери в качестве объекта их общего внимания, Маргарет заметила, насколько они расходятся с сестрой. «Майклу и Линси не нравится, что я не вникаю вместе с ними в семейные проблемы. Но такое размежевание с моей точки зрения полезно», — говорит Маргарет. Линси посчитала слова Маргарет о вреде контактов с родными всего лишь уверткой, попыткой упредить любую критику в свой адрес за недостаточную помощь. С точки зрения Линси, увлеченность Маргарет собой на самом деле свидетельствует о ее неразрешенной проблеме с гневом. Она была значительно больше разгневана на мать и отца. Маргарет испытывает огромную злость по отношению к психически больным братьям, особенно к Дональду и Джиму. «Я вижу во всем этом довольно много от жертвы», — рассказывает Линси. Линси вернулась к урокам своего психотерапевта Луизы Силверн, Нэнси Гэри и, если честно, собственной матери. «Они научили меня принимать данность такой, какая она есть, Иначе сожрешь себя заживо. Если ты вникнешь в суть своих проблем, то поймешь, что избавить себя от травмы можно только любовью и помощью. В этом, считает Линси, состоит основное различие между ней и сестрой. Мы обе очень упорно трудились, чтобы спастись. Но в отличие от меня, Маргарет не считает, что для этого нужно пытаться хоть как-то помогать им, говорит Линси. За несколько лет до этого Линси спросила Сэма Гэри, почему ее не отправили жить к ним, как Маргарет. Мы с твоими родителями решили, что ты покрепче. Ты была не такой ранимой, как Маргарет, ответил Сэм. Для Линси это стало чем-то новеньким. Однако ведь и Линси обычный человек, и тоже нуждается в помощи. На протяжении всей взрослой жизни, когда какие-нибудь семейные дела выматывали ей душу, на свете существовал единственный человек на свете, способный ее понять. В самые мрачные моменты рядом с ней была ее сестра. Живое доказательство того, что она не одинока, В отсутствии Маргарет Линси казалось, что она понесла не одну, а две потери: Мать и сестру. Я не представляю себе, как прошла бы сквозь все это без нее. Говорит Линси. Привет, ребята. На прошлой неделе у Мэтта угнали машину. Новый грузовик, купленный вместо разбитого год назад. Мало того, что он не виноват, Так еще и денег за него остался должен. Тьфу ты! Да уж, везет бедолаги просто без передышки, как будто одной шизофрении недостаточно. Я только что заказал ему продукты с доставкой на дом. Очень просто. 3winstacart.com. Иначе как бы он за ними съездил. Да и честно говоря... Он совершенно не умеет покупать продукты. Он хочет переехать, поскольку район у него совсем плохой. Занимаюсь этим соцобеспечением и с Виллони, которые говорят, что дадут ему жилье в одном из своих домов. Бывало, приятно встречать в супермаркете его знакомых. О, это же Мэт! Буду благодарна всем, кто наберет его чтобы немного поболтать. Не давлю на чувство вины. Просто прошу проявить обычную человеческую доброту. Спасибо, Мэри. Электронное письмо Линдси Маргарет, Майклу, Джону, Ричарду и Марку июнь 2018 года. Между детьми существовала договоренность о том, что средства, вырученные от продажи семейного дома Гелвинов, пойдут на нужды трех больных братьев. Линдси с Майклом решали, какие мелочи сделать для них на эти деньги. Мэтту можно купить новый грузовик. Питеру подойдет музыкальная терапия или терапия с домашним питомцем. И вообще, он обрадуется даже новой блокфлейте. Дональд обожает оперу можно было бы нанять ему сопровождающего для походов в кинотеатр, где показывают спектакли Метрополитен Опера. Думая на эти темы, Линси поняла, человеком, который действительно знал, что нравится ее братьям и что могло бы принести им пользу, была мать. Теперь эта мысль не давала ей покоя. Истинным патриотом своей семьи Всегда являлась Мими Гелвин, достойное звания олимпийского чемпиона по эмпатии. Теперь, когда ее не стало, я неожиданно поняла, что она собой представляла. Говорит Линси Линси доводилась разговаривать с матерью о проблеме природы и воспитания. Мими считала, что воспитание не имеет ни малейшего отношения к тому, что произошло с ее детьми. «Значит, это наследственное», – обычно заключала она. Линдси оставалась не совсем уверена в этом. Она говорила матери, что у некоторых людей бывает генетическая предрасположенность, которая может проявляться по-разному в зависимости от их жизненного пути и психологических травм. На исход могут положительно повлиять такие вещи, как любовь и духовная близость», — говорила Линдси. «Вообще-то, она уже не винила мать. Я действительно считаю, что мои родители не помогали нам в должной мере, но ведь они и представления не имели, какой может быть эта помощь». Теперь Линдси преисполнилась решимости направить все силы на то, чтобы установить с больными братьями контакт, подобный материнскому. Слишком многие, в том числе и большинство ее здоровых братьев, уже давно не видели в Дональде, Питере и Мэтте людей. Возможно, самым разрушительным в шизофрении является то, что больные выглядят недоступными для контактов с подавляющим большинством окружающих. Однако смешивать недоступность с утратой личности ошибочно, хотя этот соблазн обычно присущ родственникам больных. «Эмоции всегда сопровождаются неким когнитивным процессом», писал психиатр Сильвана Ариэти, чей труд «Интерпретация шизофрении» оказал большое влияние на восприятие этой болезни в медицинских кругах в 50-х и 70-х годах. Когнитивный процесс может быть бессознательным, машинальным или искаженным, но он всегда присутствует. Линси замечала это в своих братьях при любых проявлениях доброты в их адрес. Мэт позвонил мне сегодня утром и просто от души поблагодарил. «Это хорошо для налаживания контакта», – рассказывала она вскоре после того, как помогла ему с продуктами. В ответ на мягкие намеки Линси некоторые из здоровых братьев начали контактировать с больными. Ричард и Рене позвонили ей и попросили их телефоны. Линси наметила купить Мэтту билеты на матчи университетского первенства Колорадо по хоккею. Она подумала, что возить его туда смог бы Марк. Они ведь обожали вместе играть в хоккей. Почти все бегают от них, как от чумных. Но если я очень ясно и понятно скажу, слушай, сможешь вывести их на кофе с пончиками? Никто не откажется. Попытки сблизиться заняли у сестер шесть месяцев. Они начали разговаривать друг с другом в январе, после проведенных порознь рождественских каникул. К концу долгой беседы с глазу на глаз Линдси стала лучше понимать ситуацию. «Я поймала себя на том, что злюсь на всех родных из-за того, что мне не помогали с матерью перед ее кончиной. А Маргарет не всегда воспринимала мою помощь как что-то хорошее», рассказывает она. В свою очередь Маргарет признала, что Линдси справляется с семейными делами гораздо лучше, чем это получилось бы у нее самой. Тем не менее, между ними оставалась глубокая пропасть Сестры поговорили о неготовности Маргарет помогать с мими, и злости Линдси по этому поводу. Я просто не в состоянии заниматься такими вещами, сказала Маргарет. А Линси не постеснялась ответить, что решение сестры ее совершенно не устраивало, что из-за этого она чувствовала печаль раздражение и злость, как будто меня оставили разгребать всю эту кучу в одиночку. Они немного поговорили о переживших детскую травму, о том, что часто им бывает нужна психологическая помощь и в дальнейшей жизни. Может, Линси делать это для Маргарет? Может ли Маргарет помочь Линдси? Под конец разговора Линси задала сестре вопрос, Готовы ли они принять друг друга такими, какие они есть, или и дальше будут считать, что другой человек как-то неправ и близкие отношения невозможны? После этого разговора Линдси решила, что нужно позволять братьям и сестре поступать по-своему и вместе с тем самой делать так же. У каждого свой собственный путь, как плутать по жизни и все такое», – говорит Линси, тоже стараясь несколько дистанцироваться. На примере своих родных Линси смогла убедиться в замечательной способности каждого человека формировать собственное представление о действительности, невзирая на факты. Человек может всю жизнь жить в собственном мире и чувствовать себя вполне комфортно. Он может отказываться признавать другие представления о действительности, но это не делает их несуществующими. В таком ключе она размышляла не только о больных братьях, а обо всех, в том числе о матери и о самой себе. «Я тоже могла бы изображать из себя мультимиллионера, как Ричард, или переехать в Бойс, как Джон» или днями напролет играть на гитаре, как Майкл. Все мы просто совершаем какие-то поступки. И надо уважать такое право других людей. Все мы как-то выжили, каждый по-своему, и это нормально. Линси приближалась к пониманию того, как сочетаются природа и воспитание. Ее мать всегда настаивала на том, что источник шизофрении Наследственность и в каком-то смысле была права. Генетика ⁇ судьба. Отрицать это бессмысленно. Но теперь Линдси понимала, что человек есть нечто большее, чем набор генов. Нас в той или иной степени создают окружающие люди. Те, с кем мы вынуждены расти. И те, с которыми хотим быть вместе впоследствии. Отношения с другими людьми могут быть губительными, но они еще и меняют, восстанавливают и исподвольформируют человека. Мы остаемся людьми, потому что именно сделают окружающие.